Они, наконец, оставили пассаж, но она не захотела сесть в экипаж. «На дворе очень хорошо», — говорила она. «При том же, ничто не заставляет их спешить, и будет приятно вернуться пешком». Затем, дойдя до кафе «Англи», Она вдруг выразила желание поесть устриц, говоря, что ничего не ела с самого утра по случаю болезни Льюизе. Мюфа не посмел противоречить ей. Он еще не решался показываться с ней открыто и спросил отдельный кабинет, стараясь как можно быстрее проскользнуть по коридорам. Она следовала за ним с видом женщины, которой знакома расположению дома. И они уже готовы были войти в комнату, дверь которой отворил для них гарсон, как вдруг из соседней залы, откуда доносилась целая буря криков и смеха, вышел Дагене. «Да это нана! -на крикнул он. Граф быстро исчез в кабинете, дверь которого осталась полуоткрытой. Но в ту минуту, как его округленная спина скрывалась за этой дверью, Дагене подмигнул глазом и прибавил насмешливым тоном «Черт возьми!» Твои дела идут хорошо. Ты начинаешь брать себе любовников прямо из тюйлери?» Нана улыбнулась, приложив палец к губам и, выражая этим просьбу замолчать. Она видела, что он совсем пустился в свет и все-таки была рада этой встрече здесь, сохранив еще в сердце некоторую нежность к нему, несмотря на его скверную манеру, не кланяться ей, когда он был с порядочными женщинами. «Что с тобой делается?» — спросила она дружески. «Я становлюсь благоразумным, без шуток, и подумываю о женитьбе, Она пожала плечами с видом сострадания. Но он продолжал говорить шутливым тоном, доказывая, что это нельзя назвать жизнью, когда человек выигрывает на бирже как раз столько, сколько нужно на букеты для дам. Если желаешь сохранить репутацию порядочного малого, его 300 тысяч франков... Протянулись у него 19 месяцев. Он желает быть практическим человеком, жениться на богатом приданом и кончить префектурой, как и его отец. Нана продолжала улыбаться с видом недоверия. Она указала на залу движением головы кем ты здесь?» «О, тут целая шайка», — сказал он, забыв о своих проектах под влиянием винных паров. «Представь себе, Лео рассказывает о своем путешествии в Египет. Это уморительно. Особенно одна история о купании». И он рассказал эту историю Нана не торопилась, слушая с самым любезным видом, кончилось тем, что они прислонились в стенах коридора друг против друга. Под низким потолком горели газовые рожки, чувствовался легкой запах кухни, приютившийся между складками драпировок, По временам, когда шум в зале усиливался, они приближали друг к другу свои лица, чтобы лучше слышать. Через каждые 20 секунд нагруженный блюдами горшок, найдя проход с загороженным, заставлял их сторониться, но это не прерывало их беседы, и они только плотно прижимались к стене, продолжая спокойно разговаривать между собою, как у себя дома, среди шумного веселья ужинавших и суетни, толкавшие их прислуги.